Глава шестнадцатая. Ангелина, что это? Уточнил Элар, когда с последним завитком на п и т а в ш е о с я рисунка по земле во все стороны прокатилась силовая волна. у д е р ж и в а ю щ е я заклинание. Оно блокирует магию смерти на некоторое время задержит мертвецов, а дальше все зависит от Сармата и Стражи. Что нам делать сейчас? Предлагаю добраться до ворот и подождать там. Кого именно? Усмехнулся Элар. Кто первый доберется? В то н ответила я и вздохнула. Жаль, что Рамира не было рядом. Он бы легко разобрался и с оставшими и с их создателями, избавив меня от очередного магического истощения. И я с удивлением поняла, что рядом с ним было на удивление легко и уютно, что случалось со мной крайне редко. Несмотря на свое стойкое желание игнорировать мага Мрака, не думать о нем было сложно. Это натолкнуло меня на неприятное открытие. Я скучала. Скучала не только по бурным ночам и сладким пробуждениям, а по его силе, властности, настойчивости, даже потому, что он не скрывал своих намерений. Однако один момент перечеркивал все эти положительные качества. Он не хотел мириться с моей службой, а это значило, что мне стоило держаться от Рамира подальше. Ангелина, ты как? – спросил Элар легонько, п о т р е п а в меня по плечу. Прости, задумалась, теряя убедительность. Ты что-то спросил? Уточнил, с какой стороны ворот будем ждать подмогу? Лучше с этой, чтобы контролировать движение в оставших. Ответила я и бросила взгляд на север. В свете закатного солнца, наполнившего мир багряными красками, бугрящаяся земля выглядела особенно зловеще. Выплевывая на поверхность смазанные тени, она оседала глубокими провалами. Ветер, меняющий направление, подобно своевольной ездовой, периодически доносил до нас запахи разложения. Заставляя чихать Ирвина и морщиться нас с Саларом. Как думаешь, это стечение обстоятельств или все спланировано? Ты о чем? Не поняла я. Нападение одержимых оборотней и затем странные твари в пещерах и теперь вот это. Разведя руки в стороны, пояснил граф. Сложно судить. Если эти события преследуют одну цель, надо понимать, какую. Допустим, цель я. Наверняка наместнику з н а л что ты изгнала демона и подослал своих слуг, чтобы устранить информатора. Может быть, но эта версия уместна лишь для нападения в лесу. К Приморью ведут всего четыре дороги, в л и в а ю щ и е с я в перевал, так что выследить нас было не хитрым делом. Что же касается пещер, тут все сложнее. Кто мог знать, что на спасение Аделины яйца и в е н т а а л ь ц ы Да и о нашей прогулке через порталы. Нет, не сходится. Либо нашего рака, с в е д о м л е н н о происходящим лучше нас самих. Знаешь, когда мы были в янтарном береге, одна знакомая Лины сказала, что все случайности, произошедшие со мной и Рамиром, не случайны. И если брать за основу твою теорию з а п л а н и р о в а н н о м н а п а д е н и и тогда выходит, что охотятся на меня. Но вот честно. Понятия не имею, чем я настолько выделила голосом последнее слово, не угодила демонам. Действительно, чем ты могла их разозлить? Передразнил меня Илар. Что же, пока это единственное разумное объяснение. Ну, с разумностью я бы поспорила. Ясно. Граф отвлекся, чтобы запустить огненные кристаллы в несколько о с о б е н н о р ь я н ы х м е р т в я к о в Ну так вот, если охота действительно на тебя, тогда м е р т в я к и будут прорываться не к столице, а к нам. Возобновил рассуждение Лар. И я тут подумал, может, вы с с ы р в и н о м вернётесь в Радужный, а я подожду служителей ордена здесь. Ну, посуди сама, ты выложилась для заклинания и теперь ослаблена. Мы с соборотнем не сможем одновременно уничтожать нежить и защищать тебя. У меня нет способности к атакующей магии, но это не мешает держать меч. К тому же, если охотятся действительно на меня, то наоборот, мне стоит держаться подальше от города. Однако это все только теория, которая не имеет никакого подтверждения. Вот скоро и узнаем. отозвался Мак, глядя на подбирающихся к г р а н и ц ы удерживающего з а к л и н а н и я м е р т в е к о в При первом же соприкосновении с чужеродной силой невидимый п о л о к обрывал все связи с создателем, заставляя останки тела с и д а т ь на землю бесформенной кучей. В какой-то мере это создавало дополнительный барьер для следующих тварей, в то время как Илар и Ирвин сосредоточились на мертвом войске и следили, в какой момент защитный полог иссякнет. Я выискивала его создателей. д о б о л и в глазах в с м а т р и в а л а с ь темные силуэты, буквально чувствуя на коже чужой липкий взгляд. Он был там. Неизвестный враг с темными, как его маги я ц е л я м и Возможно, граф был прав, и охота шла на одного из нас. Кто знает, какие силы помогали демонам и отступникам ж е л а н и и отомстить Ордену, а может, этот некто хотел отомстить всей империи, начав с Радужного, и мы случайно попались у него на пути. Опять эти случайности. В любом случае ответы на вопросы нам мог дать лишь создатель м е р т в е к о в а поймать его сейчас без поддержки не представлялось возможным. Хорошо идут, прокомментировал Илар, и кажется, ускоряются. Еще бы солнце почти село. Как только ночь вступит в свои права, начнется настоящее веселье. Если вы не против, я бы начал жечь их уже сейчас. Для начала попробуй поджечь останки узащитного контура. Если удастся их подпалить, они образуют огненный заслон, который подарит несколько лишних минут. Давно хотела спробовать еще одно заклинание, Ирв. Ну что, не чувствуешь пока наших? Я посмотрела в сторону города, но тьма уже надежно укутала его от посторонних глаз. Подняв нос по ветру, напарник принюхался и н а с т о р о ж н о задвигал ушами. Это было плохим знаком. Я, не раздумывая, извлекла из ножен меч и повернулась к воротам, ведущим на кладбище. Рыкнув, оборотень п р и г н у л с я к земле и приготовился к прыжку. Пару ударов в сердце спустя через ворота перелетела крупная рыжая ездовая. Она даже не успела затормозить, а наездник в черной форме братства уже оказался на земле и взмахнул посохом с темно-зеленым камнем наверши. Отличительной чертой боевых некромантов мужчина был достаточно высоким, но очень худым. Светлые волосы в ночи, казавшиеся седыми, были собраны в небрежный хвост, подчеркивая хищные черты лица. Кивнув нам с напарником, он стремительно пошел в сторону мертвецов, но, поравнявшись с рыжим магом, замер. Элар, Люцан, каким ветром? Видимо, самым попутным, усмехнулся некромант. И час они прошло, как прибыл в столицу. Значит, действительно попутным. А где остальные? Стражи еще два некромантов пути. Всего два? Удивилась я, привлекая к себе внимание. Вопрос не по адресу. Я понятия не имею, куда подевались все столичные специалисты. Впрочем, можете узнать это у Сармата. Он скоро будет. А мне пора за работу. Еще поговорим, старый друг. Кивнув графу н а з в а н н о й Люцаном, направился прямиком к горящей линии. Ангелина, хочешь подстраховать его? Иди, мы дождемся подкрепления. Если что, я рядом. Кивнув в ответ, я снова повернулась к воротам, даря е з и в глазах, вглядываясь в сгустившуюся темноту. Снова переменившийся ветер накрыл кладбище черным дымом горящих тел, заставляя напарника чихать и недовольно тереть лапы и нос. Возможно, именно поэтому он не почувствовал появления Варха, следом за которым показался отряд стражников и двое некромантов, судя по черной форме. Спрыгнув с ездовых, они последовали примеру коллеги и поспешили к созданной мною границе, на ходу размахивая посохами. Стражники же напротив замерли в воротах. Удивительно, но никто из них не решился отправиться на помощь н е к р о м а н т а м предпочитая наблюдать за происходящим издалека. Пока я о ц е н и в а л а действия защитников радужного сармат успел превоплотиться е и накинуть сверху плащ. Теперь надвигаясь на нас с Ирвином с очень недобрым выражением лица. Ну и куда вы двое вляпались? – пробасил начальник. заставляя меня почувствовать себя маленькой провинившейся девочкой. В данном случае или вообще? Ох, мало я тебя п о р о л а н г е л и н а Сколько раз просил, чтобы не лезла в не в свои дела! Это не я, а они сами! Возмутилась я, правда шепотом, чтобы не привлекать лишнее внимание. Но на самом деле рада, что правда вскрылась. Выше на посту на местника столь важного региона это страшно. Ничего, разберемся. И с этим и со всем остальным. Случилось что-то еще? По мелочи, но в связи с открывшейся информацией все это наводит на печальные мысли. Поравнявшись со мной, Сармат встал лицом к участку с воставшими мертвецами, н а б л ю д а я за слаженными действиями некромантов. Над полем то и дело проносились зеленые вспышки, и слышалось утробное рычание вошедших в силу восставших. Когда ты сказала о п о д н я в ш и м с я кладбище, я первым делом связался с главой некра. И знаешь что? В столице ни одного некроманта. Как такое может быть п о всей империи вспышки пробуждения мертвецов? Указом императора все студенты старших курсов Преподавателя, а также стажирующиеся выпускники были отправлены на точки. В итоге в Радужном остались два преподавателя теоретика и отпускной лорд Тарос. Вы разговаривали с Квингентом? Разговаривал. Пробурчал сармат, скрещивая руки на груди. Не верят, да? Обвиняют орден в потасовке фактов. Бояться за свою власть старые м а р о з м а т и к и Можете назвать меня параноиком, но мне кажется, что без их участия в этом деле не обошлось. Кто-то, наверняка, знает о происходящем в Приморье и прикрывает дела наместника. Считаешь, кто-то из членов Квингента с г о в о р и с демонами? Если бы не защита города, не позволяющая о держимым попасть в р а д у ш н ы й я бы решила, что кто-то из советников впустил в себя эту тварь, а так остается предположить, что кто-то продался. Придется следить. Я обдумаю твое предложение. Эх, хорошо работает, прокомментировал действия некромантов Варх. Иногда даже жалею, что не подался вреды некро. Начальник, у вас и так характер гаденький. Да иер. Еще одно слово и точно отправлю учить малолеток. Кстати, а это неплохая мысль. Временно з а л е ж е ш ь на дно, пока мы совсем не разберемся. Попробуйте, и тогда я точно от вас уйду. Куда интересно знать? Усмехнулся Сармат. Да хотя бы в декрет. Пожалая плечами, заставляя шефа поперхнуться воздухом, а Ирвина навострить уши. Ну и шуточки у тебя, госпожа изгоняющая. Все, вам здесь делать больше нечего. Бери напарника и сваливайте с глаз моих в город. А как же м е р т в е к и Ты хотела сказать, то, что от них осталось? Уточнил шеф и демонстративно повел рукой, указывая на п ы л а ю щ и е останки. А те, кто их поднял? Это уже на совести стражи. Так, не заговаривай мне зубы. Ирвин, забирай это ходячее несчастье. Сегодня можете отдохнуть, но завтра, чтобы были в о р д е н е мне нужен детальный отчет. Как скажете? Вздохнула я, забираясь на обратня. Шеф, забыла спросить, сколько дней прошло с нашей предыдущей беседы? Двое суток, да иер. Молодцы, быстро добрались. Мы такие, улыбнулась я. Когда граф Нарима освободится, отправите его ко мне. Может лучше Ворден. Все же он не совсем стандартный случай. Не доверяю я ему. Я тоже. Но он помог нам и продолжает помогать, а это заслуживает уважения. Так что отправите? Отправлю, отправлю. Ступайте уже. Запустив пальцы в густую шерсть, я прижалась к теплой шее и прикрыла глаза. Хорошо т как. использованное заклинание в ы п и л о магические силы и постепенно начала оттягивать физические, обещая в самое ближайшее время море незабываемых впечатлений. добраться бы к этому времени домой, к любимой Ванне. кажется, я все-таки уснула, потому что открыла глаза уже возле ворот собственного дома, что примечательно запертых ворот. Ирин пытался подеть их лапой и открыть, но у него не выходило, что моментально в ы з в а л о тревогу. Хороший мой. Давай я попробую. Земнула я и попыталась сползти с теплой спины, но друг многозначительно рыкнул, заставляя остаться на месте. Уборотин отошел на несколько шагов от невысокого забора и, дождавшись, пока я покрепче у х в а ч у с ь за его шею, одним прыжком преодолел препятствие. Стоило нам опуститься во дворе, как рядом оказалась снежинка, н а с т о р о ж н о прижимая уши к голове. Заметив меня, она тихо заскулила, а затем ткнула носом в руку. Со мной все хорошо, не переживай. Улыбнулась я и таки сползла со спины Ирва на траву. Мгновение спустя вместо огромного волка рядом стоял не менее здоровый и хмурый мужчина. Прикрылся бы, пробурчала я, не глядя на друга. Я сегодня не готова соблазняться. Ой, чего ты там не видела? Отмахнулся от меня б е с с т ы ж и й обротень, о но все-таки взяла у снежинки принесенный отрез ткани, обматывая бедра. От недовольного взгляда друга я поморщилась, понимая, что впереди ждет выговор. Впрочем, сейчас меня больше в о л н о в а л а сестренка и домочадцы, которых не было слышно. Ох, горе моё! Ты зачем вложила всю силу в з а к л и н а н и е Пробурчал напарник, подхватывая меня на руки и занося в дом, чтобы защита продержалась до прибытия подкрепления. Ты ведь видел, что там творилось? Видел. И мне все это очень не нравится. Во что мы ввязались на этот раз? Хотелось бы мне знать. Аделина! Крикнула я из коридора. Я здесь. Донеслось из гостиной, м г н о в е н и е спустя оттуда вылетела взъерошенная мелкая. г е л я что с тобой? Ранена, да? Они напали, да? Магическое истощение, столько й физической и моральной усталости. Не переживай, все хорошо. с е с т р ё н к а ты одна дома? Одна. Прости, пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть внутрь. Слушай, а ты не хочешь сходить со мной на одно дельце? Коварно спросил Ирвин, за что получил тычок в бок. Ладно, ладно, я просто спросил. Так, л и н а о твоих многочисленных талантах мы поговорим позже. Ты нормально добралась. Хорошо. Тогда попрошу тебя разогреть ужин. Ирв сейчас придет себя в порядок, а я выясню, куда пропали домашние. У меня другие мысли на этот счет. Сейчас ты о т л ю ж и в а е ш ь с я в ванне с восстанавливающим составом. Мелкая готовит, а я навожу справки. Вопросы есть? И не давая нам ответить, вдруг продолжил. Так и Думал, что нет. д л и н а кухня в той стороне. Посмотри продукты в холодильной комнате. Обычно л а р и к а запасается о в с е м впрок. А мы с тобой, подруга, пойдем купаться. Может, я помогу сестренке? Не думаю, что Рамира одобрит. Предложила Лина, за что заработала один возмущенный и один насмешливый взгляд. На кухню, иначе большой голодный волк съест маленькую вредину. Весьма многозначительно взглянув на Ирвина, Аделина тем не менее отправилась выполнять его наказ, а меня понесли на второй этаж в комнату. Как только ванна наполнилась, меня оставили набираться сил и пообещали вернуться с новостями в самом скором времени. Поблагодарив напарника, я с удовольствием залезла в горячую воду и блаженно прикрыла глаза. Вот и все, добрались. м е л к я наконец, т о дома, и теперь не нужно переживать за ее судьбу, хотя рано я расслабилась. Впереди ее ждала учеба, маленькие приключения, друзья и, конечно же, любовь. Я очень постараюсь, чтобы в ее жизни больше не было страха и слез. И заранее сочувствую тем, кто попробует обидеть малышку. Ведь помимо меня у нее появилось несколько защитников, очарованных силой и умом Аделины. На первый этаж я спустилась, ведомая м о м а помрачительным запахом. Он предсказуемо летел с кухни, о т т у даже доносился веселый голос сестры, напевающей песню. Замерев в проходе, я с улыбкой наблюдала за мелкой, порхающей между столом и плитой. Она шинковала овощи для салата и одновременно помешивала скворчащую в сковороде картошку. Юная л е д и а с т и р делала это слишком легко и непринужденно, чем натолкнула меня на мысль, что и на п о в а р е родители частенько экономили. Чем натолкнула меня на мысли, что и на поваре родители частенько экономили. Мелкая только была всего шестнадцать, а она уже являлась самостоятельным и самодостаточным человечком. От этих размышлений во мне снова силой поднималась злость на тех, кого я уже не могла и не хотела называть родителями. Леди ее положение должна была воспитываться в других условиях. А вот чувствующий полезно тренировать характер, тем более с такой наследственностью. Бабушка была сильной, волевой ж е н щ и н й и тоже ч у в с т в у ю щ е й Жаль, что Делина не была с ней знакома. Бабушка умерла за год до того, как нас отдали в Орден. Слушай, я прямо завидую ее будущему супругу. Негромко произнес л а р вставая со мной плечом к плечу. Красивая, веселая, еще и готовит. Ты забыл про ее дар и характер? д е м о н ы забыл. Все, передумал завидовать. Уже сочувствую этому несчастному. т о т даже как все прошло. Невероятно легко. Такое ощущение, что м а г поднявший кладбище, сделала это ради забавы и пошел своей дорогой. Не з а б о т я с ь о дальнейшей судьбе своих игрушек. Может, создатель не ожидал, что на кладбище появится настоящий некромант? Тогда бы его игрушки спокойно добрались до радужного и изрядно потрепали горожан. Было бы странно на это рассчитывать, с учетом того, что в столице находится некро. В том-то и дело, что из всего братства сейчас остались всего два мага-теоретика, пожилой руководитель и твой знакомый лорд Тарос. Кстати, если не секрет, кто он? Легенда. Усмехнулся граф, п р и к р ы в а я глаза. Когда-то мы служили вместе, очищая запретный лес от всякой гадости. Под предводительством Люциана наш отряд и в течение двух лет совершал вылазки на в р а ж е с к и е территории и неизменно возвращался с победой. За все время мы потеряли только двух воинов и то по их глупости. Не знаю, как в дальнейшем сложилась судьба лорда т а р а с а но нам очень повезло, что он оказался в столице. А не слишком ли он молодой для командира? Возраст не имеет значения перед опытом. А куда делись остальные некроманты? Разлетелись по империи по срочным и очень сомнительным заданиям. Тёмные дела творятся, Ангелина, очень тёмные. Ответить я не успела. Заметившая нас сестренка радостно улыбнулась и махнула в сторону стола. Хоть он и был значительно меньше того, что предназначался для трапез, но спорить я не стала. Не было ни сил, ни желания идти в столовую. Уютно устроившись у окна, я с благодарностью приняла от л и н ы тарелку и нацелилась на жаркое. Наколола на вилку золотистый кусочек картофеля вместе с копченым мясом и блаженно прикрыла глаза. э л л а р и Аделина, расмеявшись, с поспешили присоединиться, пока я все не съела. Вот вырастешь и позовут тебя замуж, выдал граф с удовольствием уплетая свою порцию. Куда же делось твое сочувствие? Усмехнулась я. Пала под н а б о р о м любви к еде. Твоя сестра божественно готовит. Закатай губу, граф. оборвал и Лара, появившийся на кухне Ирвин. Лина тут же подскочила и заметалась по кухне, накладывая для о б о р о т н я порцию в два раза больше нашей, чем окончательно покорила моего напарника. Сам ж е н ю с ь продолжил он свою мысль и отправил в рот кусок мяса. Простите, господа, но вынуждена о т к а з а т ь обоим. Почему? С н а и г р а н н о й обидой спросил Элар. Впрочем, не отрываясь от еды, я планирую посвятить себя помощи жителям империи, а в этом деле, как известно, семейному человеку не место. Для семьи время есть всегда, малышка. Немного грустно улыбнулся рыжий маг, не поднимая глаз от стола. Ты можешь спасти сотни, даже тысячи жизней, но в итоге загубишь свою. Старость в одиночестве самое страшное наказание богов. Я не боюсь ни одиночества, ни старости, пожала плечами сестренка. Гораздо страшнее осознание, что одинокий может стать кто-то другой: ребенок, потерявший мать в родах, отец, не дождавшийся сына с границы. м о ё счастье в обмен на счастье сотни созданий? Мне кажется, это достойная сделка. а д е л и н а начал Эларн, но я накрыла его руку своей и отрицательно покачала головой. Прости, это твоя жизнь и твой выбор. Спасибо, кивнула сестренка. Ирв, что удалось узнать? п о с п е ш и л а я сменить тему. Где д а с т и я н с семьей? В обители Милосердия. На их сынишку наехал всадник на ящере. Ты серьезно? удивленно спросил Элар в то время, как сестренка начала медленно вставать. Даже не думай. строго произнесла я и посмотрела на Лину. В столице полно обученных специалистов. У нас другие задачи. Какие? Она опустилась на место. Сделать все, чтобы свергнуть наместника. А для этого нужно решение императора и квингента. У нас нет права на ошибку. Но при чем здесь я? – спросила мелкая на д в у к губы. Ты одна из очевидцев происходящего. Расскажешь все, что видела и знаешь. Тебе они поверят. А тебе? Я длань ордена и мое мнение расценивается как предвзятое. А вот вы с с л а р о м были непосредственными участниками событий. Слабо верится, что это произведет должный эффект на к в и н г и н Усмехнулся рыжий мак, а затем состроил умилительное выражение лица. Ангелина, а у тебя нет ничего покрепче чая? Кефир. Хмыкнул Ирвин, за что заработал недовольный взгляд. Сыто вздохнув, я лениво поднялась со своего места и отправилась в холодильную комнату, пытаясь припомнить, где до стен хранил вино. Домая пила крайне редко, предпочитая сохранять я с н о с т ь у м а для решения накопившихся дел. но сегодня и сама бы не отказалась от бокала красного полусладкого, чтобы немного расслабиться в преддверии решения будущих проблем. Отыскав желаемое, ей вернулась на кухню и вручила Элару пузатую бутылку из темного стекла. А Делина тем временем достала бокалы из шкафа. Четыре. Я вздохнула, но промолчала. После всего через что ей пришлось пройти, бокал вина не повредит. Зато оставшаяся часть вечера прошла за приятной беседой, в которой не было места обсуждению демонов, врагов империи и нашим злоключениям.